Глава 6. Едва линза пропала, как туча на вершине горы начала бледнеть и съёживаться. Иеронимus посмотрел на неё, и в бороде появилась улыбка. Я рад, что теперь не нужно возиться с запечатыванием лаверны. Ну, ты всё понял, гном. Старец дождался моего кивка, перебросил ногу через посох и взлетел словно на метле. Я же шагнул и вдруг обнаружил, что возносящийся мак поплыл по воздуху очень медленно. Так вот, как работает ловкость, удовлетворенно пробормотал я и прошёлся вокруг алтаря. И едва начинал двигаться как стражники, что получили, видимо, от Иронимуса беззвучный отбой, замедлялись и начинали брести как мухи по мёду. Да, пресс будет наверняка ломить в реале. Однако в виртуале я залез в настройки и глаза расширились. 280 единиц ловкости это же вообще а разум и мудрость тоже 300 плюс я быстро сотворил столб тумана потом ещё и ещё похоже условия создания заклятия стали похуже бонус с каждым возникновением новой туманной кляксы снижался плюс 400 плюс 300 плюс 150 время действия тоже уменьшалось и пока первый ещё трепыхался пятый уже расплылся а остатки тут же начали таять как и навыки Заклятия похоже прокачивались от использования, и если боевые и ремесленные качать сложно, то полоска опыта туман заполнялась быстро. Мне стало любопытно, что же даёт второй уровень заклинания, и я крутился там раз за разом, окутываясь клубами тумана. Ещё минут 10, прежде чем получил сообщение. Вы можете использовать заклинание тумана второго уровня. Вам доступны теперь скрежаль усиленного тумана и скрежаль форм тумана. Найдите учителя магии. Найдите необходимые ингредиенты клиенты и создайте то, что хотите. Я поморщился. Моя неразменная скрижаль требовала апгрейда. Однако направление можно было выбрать лишь одно. И я тяжело вздохнул. Предстоит ещё один мега-кач в Реале, о котором подумать даже страшно. Усиление это просто, оно добавляло объёмы и время действия, а вот формы были интереснее. Плюс 4 степени свободы на курсоре координат. По идее, при развитии этой темы можно из тумана лепить какие-то фигуры. Ума не приложу, зачем это может понадобиться. В игре время синхронизировано с реальным и уже вечереет. Солнце над Лазадель уже склонилось к девятнадцати часам, и склоны гор окрест засеребрились. Отсюда город даже красив, словно тысячи сходящих вниз лесенок к крыш ступенек. На них кое-где сидят люди, неспешно попивая разные напитки из бутылей. чайников и пиал. По крутым дорожкам прохожие волокут мешки или осторожно боком шагают вниз, чтобы не закувыркаться вниз. Изгибая стан, осторожно вышагивают женщины, несущие на головах кувшины. Может, глядя на них, и Сашке пришла в голову идея ездовых. Ездовые женщины. Так, Крессов, чем занимаешься? Надо срочно донести информацию до гномов Подгорного, а не фигнёй страдать. Повышенная ловкость позволила добежать до гномих владений за 5 минут. Когда перемещался вокруг, словно включали замедление времени. И теперь я очень хорошо понимал Лену, вбухивающую все баллы в ловкость. Это было круто. Стены тоннелей промелькнули незаметно. Редкие гномы успевали обернуться, чтобы посмотреть, кто там несётся, и на центральную площадь Подгордова я ворвался вихрем. Здесь было удивительно пусто. Лишь подмигивал счётчиком небольшой треугольный алтарь, прозрачный, как дымчатое стекло. Это, видимо, временное создание моей рыжей жрицы. А где же она сама? Я покопался в логах и обнаружил не принятое сообщение от неё, что упал зло в архив. Перекрестила 60 игроков последователей Лаверны. Все рванулись сразу в Риалу упражняться. Я тоже вышла. Нужно переговорить с ребятами, пока не разъехались по домам, и подготовить новые пакеты информации для гномов. Договорились вернуться через час. Если у тебя есть что внести в общую инфу, приходи в офис. Дополним в 18:45. Я посмотрел на таймер и кивнул. Ушла 8 минут назад. Ясно. Ну что же, времени добыть остальные лабрадориты для погоста ещё есть, а дополнить инфу есть чем. Через час опять же нужно будет разбить гномов на пати с учётом возможностей, чтобы потратили силу реала на правильное оружие, а местным покажем наши возможности позже. Едва радужный водоворот выхода прекратил вращение, как на меня навалилась зверская усталость. Тело будто превратилось в кисель, резко захотелось спать. Но я с трудом, подняв руку, толкнул крышку капсулы. Повернулся на бок и, помогая руками, перебросил через край непослушные ноги. Кое-как сполз, окутанный запахами пота. Пока застёгивал непослушными пальцами пуговицы, услышал за дверью кабины мерные выдохи, сопровождающиеся лёгким хрустом суставов. Похоже, за стенкой кто-то п всидал. Дверь от щелпка ладони распахнулась, и я увидел Макса в чёрном спортивном костюме. Тёмный эльф снял с головы обруч с трёх упражнений и упёрся мне в лицо испытывающим взглядом. Я смотрел на него и ощущал ничего. Мышцы тела ныли, я словно превратился в одну здоровенную отбивную. А тот через 10 секунд молчания констатировал: "Похоже, Алексей, ты не намерен осуществлять душевные животные порывы и готов к диалогу?" Я поморщился, потрогав ноющие плечи. Если честно, нет ни малейшего желания слушать твои оправдания. Макс удивлённо приподнял бровь. Оправдания? Нет их не будет. Я прислушался к себе, но вновь не ощутил злости. Похоже, упражнения напрочь пережгли все лишние эмоции, и всё, что сейчас действительно хотелось, добраться до кровати и отрубиться. Я вздохнул. Ладно, что хочешь. Макс положил обруч на тумбочку и сказал: "Тархан и Лена меня старательно игнорят. Игорь в игре, а от Юли же пока толка нет. Она заперта в своём тинарском лесу. Так что дать эксклюзивную информацию могу только тебе. Я времени не терял, и брат я по-вашему, нашему низкоуровневому городку, добыл некоторые сведения, которые касаются всех, и гномов в особенности. Тебе она нужна?" Я присел на соседнюю тумбочку и махнул рукой. Лишней не будет, если правдиво, конечно, в чём я сильно сомневаюсь. Макс вновь пристально на меня посмотрел и как ни в чём не бывало продолжил. В город прибыло пять тёмных эльфов. Причём все из одного дома, Саламандры. Игроки привели торговый караван, доставили на продажу стандартные грузы Дроу. Я потёр плечи, захотелось сказать что-нибудь езвительное в стиле: "И что?", но подавил глупый порыв. Думаешь, начну-то хот у згномами? Я предупрежу всех наших. Макс покачал головой. А хочется сейчас, когда ваше подгорное племя настороже не просто. Да и стражи небеси имеют уровень повыше, чем у этой команды. К тому же, очень к эльфам сейчас присматривается. Репутация у всех тёмных сейчас снижена в городе максимально. Тем не менее, несмотря на репутационно высокие цены, они не просто встали караваном торговать на площади, а выкупили магазин арестованного лепрекона. Что? Откуда у них столько денег? Я видел какие там ценные вещи. Мокс сделал успокаивающий жест. Лепреконы работают в сети, типа наших магнитов или пятёрочки. Такой у них бонус проклятие Мамона. Но товары личные им не принадлежат. Они торгуют, имея с них проценты только. Поэтому конфисковано ничего не было, и барону пришлось вернуть все вещи. Их просто перевезли второму лепрекону, торгующему в Лозадель, только и всего. Однако я думаю, что прибывшие игроки как раз и занимались работорговлей. Уж очень удачно они подъехали и купили даже со всеми штрафами магазин дешёвке. Из наших, похоже, только Майкл зуб на меня не заимел, поэтому поспособствовал. Я не удержался от насмешки. Просто вы ещё в игре не встречались, так что всё ещё впереди. Однако Макса сбить подобным не просто. Он лишь кивнул и продолжил. Майкл пробил тему. Дроу Саламандры не просто открыли магазин со своими товарами, а тут же слепили его отражение в реале, где выставили часть товара за рубли. И к чему нам эта информация? Макс потёр острый подбородок и посмотрел тяжёлым взглядом. "Я думаю, что они организуют форпост для нападения. Как магазин может быть форпостом?" удивился я, забыв даже о боли в мышцах. "По идее, им нужно какие-нибудь схороны делать, ловушки и всё такое. Магазин игроков прекрасная база во Вражевском городе". Он делает их горожанами, на которых распространяется защита города. Они не состоят ни в каких кланах. Принадлежность к дому это не клан. А значит, могут свободно перемещаться, даже если будет идти война. Репутационные штрафы у Неписи огромны, поэтому на глобальные нападения все идут неохотно. Но магазин реальщиков страшная штука. Представь, что будет, если в нужный момент объявить распродажу ценностей, аля чёрная пятница. Мысль у меня лихорадочно заработала. Во время боевых действий в город притащится толпа жаждущих по быстрому купить ограниченное количество ценных вещей не совсем. Распродажа же пройдет накануне и тихо, а магазин настроит таким образом, чтобы приобретенная вещь не отправлялась на магический неразрушимый склад города, а осталась внутри. Это объясняет не желанием отстегивать налог городу на хранение. И что потом? Потом они просто сделают рассылку в реале о времени получения покупок. Дождутся, когда соберется толпа бессмертных игроков, сами же ударят по страже. Те ответят, и покупатели воли не воли вынуждены будут вписаться в бой на их стороне. И что? На это никаких ограничений. пробормотал я. Игра даст им это сделать? Почему игроки не подождут спокойно в сторонке? Или дождутся, когда стража уничтожит торговцев-предателей и конфискует их товар, включая приобретённый? Это на складе города было бы пофиг на все местные заварушки. А так конфискуют по-любому. Ну, я бы сделал именно так, сказал опальный эрл и скрестил руки на груди. Вуджиш, «Вот блин, протянул я. А Макс еще подлил масла в огонь. Кстати, твои опасения насчет схронов, ловушек, разведочной и диверсионной деятельности этих торговцев вполне обоснованные, и Неписи ничего с этим поделать не могут. Все будет тайно, либо законно. Черт его ужастое племя, чтобы вас демоны забрали. Макс пожал плечами и бледно усмехнулся. Да, мы такие. Да неси эту инфу о наших, а если сможешь, то и да Неписи тоже. С чего ты решил, что я тебе доверюсь? Макс пожал плечами. Простой расчёт. Мне теперь нечего ловить в обществе Дроу. И сделал новую ставку на нашу фирму. Следовательно, чтобы помочь себе, помочь нужно в игре и нашим. Соответственно, доверять мне полезно. Как помог, зарезав детишек барона? Макс поморщился. Ты это хоть не начинай, Саша, я понимаю. Игра ему эмоциональную ломку включила, заточенную специально под его психологический контур, поэтому он реагирует так, как реагирует. Нужно время, чтобы он понял, что я сделал все правильно. У тебя же другая задача — не допустить, чтобы твое племя с кормили демоническими кузнецам. И тебя должно волновать только это. Я скривился. А что тебе включила игра, Эрл? Что прищемило? Макс пожал плечами. Видимо, требует укротить индивидуализм и гордыню, но это не значит, что я пойду у неё на поводу. Тяжёлый эти человек Макс. Но Игорь посоветовал работать в связке, так что посмотрим. Разведка нам нужна. Держи меня в курсе, сказал я и махнул рукой. Плечо прострелило. Перетренированные связки вновь заныли. А тёмный эльф улыбнулся. Значит, договорились.